Глава двадцать шестая. Селеста. До башни мага мы доходим довольно быстро. Я смотрю на высокое каменное строение, защищая глаза от солнца ладонью. Здесь обитает наш маг, Орах. Произносит Диола слегка понизив голос и добавив в него благоговейные нотки. Когда-то он служил у верховного правителя. Говорят, он общается с богами напрямую. Ну да, скептически кривлю губы. А еще говорят, господин постоянно с ним советуется. Я вообще удивлена, что господин с кем-то советуется. Произношу так тихо, что служанка не слышит. «Вы что-то сказали, госпожа? Башня высокая. Поднимемся?» «Зачем?» Диола слегка отшатывается, и в ее глазах появляется испуг. «Пообщаемся с магом?» «Я знаю, что она на это не пойдет. Простой народ так боится всего, что касается пантеона», что скорее умрет, чем станет общаться с кем-то из представителей богов на Земле. Маги и оракулы могут быть спокойны, их никто не потревожит. А вот узнать — и меньше опасений на этот счет. Поэтому знатные люди регулярно обращаются, например, к оракулу. Хотя, опять же, ему нужно платить, а чаще всего у простых людей таких денег нет. Я не думаю, что это хорошая идея. К тому же, если вы в положении, это может навредить ребенку. Да хватит уже о положении! рявку раздраженно. Придумала себе мою беременность, сама же себя и убедила. Так давайте сходим к лекарю, пусть он подтвердит. Сходим, как-нибудь потом. Сейчас я хочу пообщаться с магом. Так ты идешь? Госпожа, это очень плохая идея. Очень-очень. Пойдемте лучше на рынок. Говорят, сегодня должны были завести шелк из ближних земель. Может, выберете себе какую-то ткань по душе. Вам сошьют красивое платье к возвращению господина. Ее глаза загораются наигранным энтузиазмом, а потом Диола прикусывает нижнюю губу и бросает опасливый взгляд на башню-мага. Тогда стой здесь, а я поднимусь. Не дожидаясь ее ответа, поднимаюсь по ступенькам ко входу в башню. Диола зовет меня, но я даже не оборачиваюсь. Вхожу в прохладное помещение и направляюсь сразу к винтовой лестнице. Поднимаюсь все выше и выше, уже едва волоча ноги. Дышать становится тяжелее, но я списываю это на то, что на лестнице нет ни единого окна и ни единого отверстия в стене, чтобы впустить сюда воздух. Преодолеваю последние десять ступеней и останавливаюсь перед массивной деревянной дверью. Постучать? Или можно просто так войти? Когда родители приводили меня к магу в вермае, нас уже ждали, и дверь была открыта. А как сейчас поступить? Заношу руку, но почему-то торможу, не касаясь полотна. Потом просто поворачиваю ручку и захожу. Делаю большой глоток свежего воздуха. В огромной комнате много окон, распахнутых настежь, так что здесь дышится намного легче. Доброе утро. Здороваюсь с пустотой, проходя немного дальше и останавливаясь неподалеку от открытой двери на случай, если что-то пойдет не так. Тогда я смогу быстро сбежать. Тиальда. Раздается старческий голос откуда-то из Олькова, который невозможно рассмотреть с моего места. Но двинуться дальше я не решаюсь. «Проходите, госпожа», — приглашает маг и сам выступает из-за стены. Рассматриваю его. Чедушный старик в белых одеждах с длинными седыми волосами, связанными в жидкую косу. Он опирается на белоснежный посох, едва переставляя ноги, но его взгляд ясный и пронзительный и от него по телу пробегают колючие мурашки. Старик склоняет голову на бок, рассматривая меня. На его лице играет легкая улыбка, но я не могу распознать, искренняя ли она. Все тело сковывает холодом, а руки начинают подрагивать. «Зачем я вообще сюда пришла?» «Ах, да!» «Я бы хотела узнать, как могу вернуться на Вермай». «Зачем, госпожа?» «Вы, наконец, обрели положенное вам место. Вермай не ваша земля». Это была лишь ступенька, которую боги определили, чтобы вы могли попасть на предназначенные для вас земли. Боюсь, для меня опасно здесь оставаться. Для вас опаснее выходить за пределы нашей столицы Макитан. Даже пребывание на краю Рандемая несет риск, не говоря уже о том, что ждет вас за его пределами. Так что, боюсь, я не могу подсказать вам ни одной из возможностей вернуться в Вермай. Но такая возможность существует. Произношу то ли вопрос, то ли утверждение. Госпожа, я сказал все, что мог. Не советую вам искать возможности вернуться. Иначе, боюсь, это может плохо закончиться как для вас, так и для Рандемая. То есть помогать ты мне не намерен. Злюсь я. Я уже помог, госпожа, тем, что подсказал, как опасно для вас пытаться уехать отсюда. Недовольно фыркнув, разворачиваюсь и вылетаю из башни даже не потрудившись закрыть за собой дверь как же я презираю этих шарлатанов наверняка они все лгут рассказывая что советуются с богами кто будет советоваться с этими убогими магами и оракулами только и знают что надувать щеки для важности и демонстрировать свое превосходство выбегаю из башни и натыкаюсь на хмурый взгляд валары ты вернулась восклицаю радостно я так рада видеть тебя Диола, отойди в сторону. С нечитаемым выражением сухо произносит воительница, а я замираю. Как только служанка отходит на довольно большое расстояние, Валара слегка склоняет голову в знак приветствия. Госпожа, как тебе удалось спастись путем хитрых манипуляций и применения силы, отвечает она таким же спокойным голосом: не едины эмоции на лице. Ты как будто злишься на меня. «Госпожа, я не имею права злиться, потому что ни одно решение, принятое Верховным Сыном и его избранной, не может подвергаться критике и осуждению. Но позвольте дать вам совет. Не ходите больше к магу. Я подозреваю, что вы ищете возможность вернуться в Вермай. Ее нет. По крайней мере, безопасной. Я не... Простите, госпожа», — перебивает она, — «но мы на пороге войны, и моя задача — сохранить вам жизнь и здоровье». Прошу вас облегчить мне ее. Я не могу одновременно следить за укреплением стен замка и вашей безопасностью, а запирать вас в покоях я бы тоже не хотела». Я тяжело сглатываю и вздыхаю. «Ладно», — отвечаю недовольно, постукивая носком туфли по выложенной каменной дорожке. «Благодарю, госпожа», — кивает Валара и, развернувшись, уходит в сторону замка. «Госпожа, как все прошло?» Семенит за мной Диола когда я со злостью вколачиваю каблуки туфель в каменную кладку, пока следую по вымощенной между аккуратно подстриженными кустами дорожке. «Это ты позвала воительницу?» Раздражаюсь я. «Вы так долго были в башне, я начала переживать?» Оправдывается Диола. Я закатываю глаза и шагаю дальше. Следующие два дня я схожу с ума от скуки. Читаю, гуляю, но мне мало событий. Хочется чего-то из ряда вон выходящего... Я исправно лью гранатовый сок на постель и свою сорочку, чтобы слуги думали, будто у меня регулы. Не хочу никому объявлять о своем положении, пока не придумаю, как быть дальше. На третий день я открываю глаза и моргаю, стараясь привыкнуть к полумраку. Взгляд фокусируется на горящих на столике неподалеку свечах. Потом я беру в руку кубок с соком. Приподнимаю одеяло, но внезапно дверь в покое распахивается, и в дверном проеме появляется воительница отбрасывающая длинную, устрашающую тень на пол. Моя рука дергается, и сок проливается на сорочку, но не туда, куда я собиралась его налить, а заливает грудь. «О, боги!» — выдыхаю испуганно. «Валара, ты меня напугала!» «Простите, госпожа, но боюсь я меньше из зол. В замок прибыл брат господина Даир. Только от упоминания его имени волоски на моем теле встают дыбом, Я сразу вспоминаю адских псов, заливавших мои сапоги слюнями и кровью. Боюсь, он приехал за вами. «Со мной?» Выдавливаю себя едва слышно. «Зачем я ему?» «Он хочет убить вас, госпожа».